«Алисия!» — окликнул я жену Томаса, которая в данный момент скрылась на веранде нашего с Аароном загородного дома. «Подойди сюда! Быстрее! Ты должна это видеть!» Она выглянула из дверного проема и ахнула, зажав рот ладошкой. «А это не опасно?» — испуганно спросила она. «Нет, что ты! Тем более я все контролирую», — улыбнулась ей. придерживая за поводье вейда который смиренно вез на себе четырехлетнего кристофера тетя одри спросил черноволосый мальчонка вылитая уменьшенная копия томаса у меня получается у тебя отлично получается улыбнулась я вырастешь станешь лучшим наездником страны в глазах кристофа зажглись звезды а на лице его матери цвело умиление «Кажется, любовь к тетушкам в роду у Матисонов, улыбнулась она. «Что Томас, что Кристоф». Я покачала головой и подвела Вейда с мальчиком ближе к матери. «Это разное», — произнесла я. «У Томаса никогда не было после смерти матери, а у Кристофера есть и всегда будешь ты». С этими словами я помогла племяннику слезть с коня и передала в руки Алисии. Та же опустила его на пол, чмокнула в лоб и отправила внутрь дома. «Беги к бабушке Монике», — шепнула она сыну. «Только не шуми сильно, она укачивает твою кузину». «Хорошо, мамочка», — откликнулся малец и унесся вглубь дома. Я же, глядя ему вслед, задумчиво гладила морду Вейда и невольно пролистывала в голове события последних трех лет. Кто бы мог подумать, что моя жизнь станет такой? После свадьбы мне пришлось долго работать над собой, чтобы окончательно привыкнуть к новой жизни и реалиям. Мне казалось, голова взорвется, потому что все заложенные в пансионате знания нужно было пересматривать заново. И в этот момент мне на помощь пришла Алисия. Я удивительно быстро нашла с ней общий язык, и сама не заметила, как мы обе стали лучшими подругами. Если бы не она, приспособиться было бы слишком сложно. Конечно, Аарон мне помогал как мог, но муж — это муж, а подруга — это совершенно иной уровень доверия. Я делилась с ней, она со мной. Совершенно неожиданно я узнала ее историю с Томасом и была поражена, через какую грязь ей пришлось пройти. и какие испытания выдержала ее сестренка в борьбе с ужасной болезнью. Мало-помалу наша дружба начала давать и другие плоды. Аарон с Томасом тоже нашли точки соприкосновения. И если три года назад их отношения можно было назвать вежливой неприязнью, то сегодня эти двое сбежали из дома на местное озеро рыбачить. «Одри!» Алисия помахала у меня перед лицом рукой. «Ты чего задумалась?» «Да так, просто». «Пошли лучше в дом. Нужно приготовить ужин нашим мужчинам». Я кивнула. «Только Вейдов стоило у уведу, переоденусь и сразу же помогу тебе». Конь позади меня недовольно всхрапнул. Будь его воля, он бы мог носиться круглыми сутками. «Пошли, скакун!» Игриво позвала я. потянув за поводья. Коршун Вейд, тот самый смеско-араб, послушно поплелся за мной. К сожалению, скаковые лошади из него так и не вышло, не прошел какую-то там комиссию. Однако Аарон все же выиграл суд и вернул себе деньги за то, что его обманули в сделке. Вейда он тоже оставил себе в качестве моральной компенсации. Все это было примерно два года назад. Как сейчас помню, Аарон приехал радостно с решением суда, а я ему не менее радостно сообщила другую важную новость, что у нас будет ребенок. Его лицо в тот момент нужно было фотографировать, но я не додумалась заранее подготовить камеру. А в следующие месяцы с Аароном стали происходить изменения, которые не могли не радовать. Он начал делать настоящие шаги навстречу матери. После свадьбы они почти не общались с Моникой Зейн. Зато чем больше становился мой живот, тем чаще она появлялась в нашем доме. «Я понял одну важную вещь», — признался муж в один из дней. «Если у меня не было матери, то я не вправе лишать дочь бабушки. Пусть хоть у нее она будет». И Аарон оказался прав. Когда родилась Мелисса, Моника будто обрела жизнь заново. Та психологическая травма, которую она пережила, наконец-то начала заживать. Моника собрала в себе столько материнской любви, которую не додала Аарону. И теперь будто мировой океан выплескивала ее на внучку. Иногда я даже ревновала ее к собственной дочери, но все же понимала. Моника никогда не даст в обиду мою кровиночку. То же самое видел и Аарон, и что-то рушилось в возведенных внутри него стенах. Еще год ушел на то, чтобы однажды я увидела, как он поцеловал мать в щеку и обнял совершенно искренне, без обиды в глазах. Я отвела Вейда в стойло, а после вернулась в дом через заднюю дверь, поднялась на второй этаж. Спешно приняла душ и переоделась. Со своими сборами я и так порядком припозднилась. Наверное, Алисия уже сама давно накрыла на стол. И все же, не удержавшись, я заглянула в детскую. В просторной светлой комнате на втором этаже дома стояла тишина. Лишь ласковый голос бабушки разбавлял ее мерным шепотом. Моника Зейн читала дремлющему Кристоферу сказку а второй рукой умудрялась качать кроватку с Мелиссой. Так же тихо, как и вошла, я добралась до кровати дочери, чтобы полюбоваться ею. Настоящая красавица, с носиком мамы и губками папы. Аарон в ней души не чаял, а я жизни не представляла без своей крохи. И в день, когда она родилась, я поклялась, что сделаю все, чтобы защитить ее от бед и неприятностей. Наверное, именно поэтому спустя неделю я вызвала адвокатов, которые переписали наследство, оставленное мне матерью, на Мелиссу. А Аарон, в свою очередь, добавил к имуществу еще и счет в швейцарском банке. Так, на всякий случай, чтобы у девочки после совершеннолетия была за плечами страховка, какие бы форс-мажоры не происходили. Скоро вернутся Аарон и Томас. «И вы, наверное, голодны», — тихо произнесла я, обращаясь к Монике. «Мы с Алисией накрываем ужин. Будем рады видеть вас внизу. Тем более дети уже спят». Моника улыбнулась и легко провела ладонью по волосам Кристофера. «Спущусь, но попозже. Не переживай-то, Кодри. Я хочу еще немного побыть с внуками». «Хорошо», — согласилась я. «Только не забудьте». У меня есть чем сегодня всех порадовать за ужином. Стараясь не шуметь, я вышла из комнаты. А потом, когда уже спускалась по лестнице, со стороны веранды раздался шум и громкие, довольные жизнью, мужские голоса. «Вот такая рыба! Ты же видел, да? Сорвалась, зараза! Просто кто-то не умеет подсекать!» Я узнала Томаса, который сокрушался над надушедшим уловом и хохотавшего над ним Аарона. Сердце забилось чаще. Кажется, Алисия меня все же убьет, потому что вместо кухни я теперь спешила к мужу. Он стоял на веранде, все такой же, как и в первый день нашего знакомства. В линялой рубашке с закатанными рукавами, драных джинсах, загорелый, Пахнущий настоящим мужчиной. Только в тот день я была в ужасе от этого образа, а сейчас искренне считала, что нет ничего более сексуального, чем такая дикость. Потому что это мой мужчина, мой лев, сильный, смелый, а я его львица. И кажется, скоро в нашем прайде будет очередное пополнение. Конец книги. читал Дмитрий Кузнецов.